Глава двадцать вторая Роману не пришлось на этот раз выслушивать попреки отца и деда. Не успели в семье Улыбиных узнать, что Роман записался в Красную гвардию, как была объявлена мобилизация пяти возрастов казаков. Мунгаловских добровольцев весть о ней захватила еще в поселке. На завтра вместе с мобилизованными они выступили на Нерчинский завод. Всех их набралось человек шестьдесят. Фронтовики были вооружены винтовками и шашками, а молодые казаки имели только холодное оружие. В Нерчинский завод они прибыли в полдень. Молодцевато проехав с песней по каменистой большой улице к центру города, мунгаловцы увидели, как внизу на базарной площади, залив ее от края до края, толпились мобилизованные. Все магазины на площади были наглухо заколочены. Часть купечества уже успела бежать в Маньчжурию, благо граница отсюда была всего в 12 верстах. Остальные отсиживались в полутемных покоях особняков с опаской поглядывая на улицу из-за тяжелого бархата гордин. Посередине площади, рядом с навесом, под которым стояли весы базарного комитета, возвышалась сколоченная из теса трибуна. Только успели мунгаловцы остановиться, как на трибуне появился в полном составе уездный исполком. Председатель исполкома Димов, грузный и смуглолицый мужчина лет тридцати пяти, Зычным гортанным голосом прекратил на площади шум. Потом начал говорить, все время порываясь вперед и постукивая кулаками о перила трибуны. «Революция в опасности!» — начал он. «В Маньчжурии поднял змеиную голову атаман Семенов. Реками крови собирается залить он советское Забайкалье. Мы должны растоптать белогвардейскую гадину, вырвать ее ядовитое жало!» «Вот почему в Забайкалье объявлена мобилизация крестьян и казаков! Вот почему вы оторваны в горячее весеннее время от мирной работы!» «Заткнись, сволочь!» — закричали с одной стороны и тотчас поддержали с другой. «Не разливайся соловьем! Воевать нас не заставишь! Сами воюете, комиссары! Убирайтесь со своей вышки, пока целы! Товарищи!» — надрывался Димов. «Прекратите безобразие!» «Так могут кричать только белогвардейцы и офицерские халуи! Революционное казачество не позволит вам вносить дезорганизацию!» «Слезайте! Покомиссарили! Хватит!» «Куда прешь? Куда, сволочь, прешь?» пронзительно закричали у трибуны. Толпа рванулась в стороны, осадила назад. Роман увидел, как к трибуне рвались, размахивая шашками десятка-полтора казаков. Впереди был широкий, с рыжим чубом, в батарейца казак-аргунец, похожий на Федота Муратова. Батареец был на целую голову выше толпы. Над головой его свистела и мерцала шашка. Батарейцу загородил дорогу солдат-фронтовик в зеленых обмотках, с лихо закрученными усами на веснущитом лице. Батареец легко отбил направленный на него штык и, не останавливаясь, развалил солдата наискось от плеча до пояса. Потом схватился левой рукой за перила трибуны. Трибуна зашаталась. У Романа потемнело в глазах. Не помня себя, он двинул коняк облуками под ребра и, вырвав из ножен шашку, сминая людей, поскакал к трибуне. За ним бросились Тимофей, Симон Колесников и Лукашка. Ребой с глазами на выкате пьяный казак пытался достать шашка из грудившихся на трибуне людей. Роман сшиб его с ног, ударил плашмя по голове и, рассыпая удары направо и налево, начал теснить к навесу нападающих. Навстречу ему понесся казак на вороном коне. Тимофей заметил грозившую роману опасность. В казаке он узнал олочинского богача скотовода Ризухина. Тот наверняка зарубил бы романа, если бы Тимофей не встал на его пути, вздыбив коня. А Роман тем временем напал на батарейца. Батареец, поволчьи, вращая глазами, медленно отступал от него. Подоспевшие солдаты-красногвардейцы подняли батарейца на штыки. Роман видел, как страшно исказилось его лицо и выпала из рук окровавленная шашка. Остальных нападающих обезоружили. Все они оказались из станицы Чалбутинской, от каждого из них пахло ханьшином. «Вещстервецы налезались, как!» — ругались, крутившие им за спину руки солдаты. Когда все было кончено и спало возбуждение, Роман сам удивился своему неожиданному поступку. Тимофей, Мурзин и другие фронтовики прямо сказали Роману, что вел он себя молодцом, и это ему казалось очень лестным, но в то же время он немного побаивался за свое участие в этой схватке, весть о которой неминуемо должна была дойти до отца и деда. Роман знал, что родные не похвалят его за то, что он помогал рубить своих же казаков. Успокоил он себя тем, что сказал «Я на войну иду. Тут оглядываться всякий раз на отца и деда нечего. По-своему жить буду». Из добровольцев и мобилизованных был сформирован второй Аргунский Красногвардейский полк. К вечеру молодым казакам выдали винтовки. Мунгаловцы и орловцы, составившие четвертую сотню, выбрали сотенным командиром Тимофея Косых. Когда разъезжались с площади по квартирам, Роман подъехал к Тимофею и попросил разрешения на отлучку до утра. За ночь надумал он слетать в Чалбутинскую, повидаться с Ленкой. С ней он переписывался от случая к случаю, но около года не видел ее. Тимофей не стал допытываться, зачем понадобилась его дружку отлучка. Он, понимающе улыбнулся и сказал. «Что же, если есть нужда, отлучайся. Только чур не подводить меня. Завтра к девяти часам утра будь на месте». Роман поблагодарил его и тотчас же пустился в неближний путь. Не жалея, гнал он гнедово по звонкой горной дороге к зазывно-синеющим сопкам Приаргунья, за которыми на крутом берегу раскинулась Чалбутинская. Был он в самом отличном настроении. На душе было безоблачно, как в высоком празднично сияющем небе над его головой. Всю дорогу он неутомимо пел и насвистывал, представляя себе волнующие подробности предстоящей встречи, поторапливая коня, который, как казалось, ему едва переставлял ноги. С собой у Романа было круглое карманное зеркальце. Он поминутно вытаскивал его, чтобы проверить, достаточно ли лихо заломлена фуражка на голове, ладно ли пригнаны винтовка за плечами и патронташи на груди. Не давал он покоя и своему каштановому чубу, стараясь придать ему самый шикарный вид. В зеленые вешние сумерки въехал он на потном, усталом коне в ограду Меньшовых. Первыми, кого он встретил, были Клавка и Марфа Андреевна. Они только что закончили дойку коров и возвращались со двора с ведрами, полными парного душистого молока. Романа, вязавшего к столбу коня, заметили они не сразу, и обе испуганно ойкнули, когда он окликнул их». Узнав его, Марфа Андреевна поставила ведро на землю, подбежала к нему. «Откуда же это ты взялся? Переполошил нас. Попрощаться приехал. На войну иду». Марфа Андреевна всплеснула руками, расплакалась. «Не миновала и тебя эта участь. И когда же на белом свете воевать перестанут? Дожили, нечего сказать. Русский на русского пошел. Дома-то у вас все ладно?» «Да, все по-хорошему». Только дедушка слепнуть стал. Через минуту на крыльце Роман ухитрился незаметно для Марфы Андреевны шепнуть клавки, чтобы она предупредила о его приезде Ленку. В кухне Романа встретил басой, всклокоченный Лука, дремавший в ожидании ужина на теплой лежанке. Вешая на стену снятые Романом винтовку и шашку, Лука не удержался, спросил. — Что же, верой и правдой станешь большевикам служить? — Пока Семенова не расколотим, домой не вернусь. Лукас сокрушенно покачал головой. «Не говори так, Ромаха. Оно может и наоборот случиться. Так что ты заранее о своей голове подумай. У Семенова, говорят, нынче сила, да немалая. Какая бы ни была у него сила, а побить его надо. Его японцы со всеми потрохами купили. Хотят они нас под свою власть забрать, а атаман им помогает». «Враки!» — сердито буркнул Лука. «Комиссарские наговоры это ты повторяешь». «Семенов никому не продавался!» Не желая спорить с Лукой, Роман поборол себя и промолчал. Марфа Андреевна послала Клавку закрывать ставни. Она закрыла, но назад не вернулась. Роман догадался, что она нашла причину сбегать Гордовым. Марфа Андреевна собрала тем временем на стол. Только принялись Лука с Романом за ужин, как с надворья быстро вбежали Клавка и Ленка. Ленка раскраснелась и запыхалась, глаза ее сияли. Смущенно поздоровалась она с Романом и прошла следом за Клавкой в темную горницу. Там они начали шептаться и хохотать. Лука поднес Роману разведенного спирта и спросил. «Когда же теперь ты женишься?» Роман выпил стакан до дна, покосился на полуоткрытые двери горницы, за которыми вдруг утихли смех и шепот, помедлил и громко сказал. «Давно собирался, да все не получалось. А теперь и загадывать нечего, распоженили меня с ружьем и шашкой». После ужина Роман пошел убирать коня. Ночь была ясная и как-то странно гулкая. Она отчетливо доносила далекие звуки, которых он ни за что не услыхал бы днем. Прислоняясь к плетню, слышал Роман, как за Аргунию гортанными голосами переговаривались китайцы, заунывно скрипели колеса припозднившегося обоза. На русской стороне из черных высоких сопок, служаек станичного выгона, долетали до него ржания и храп лошадей, звяканье бубенцов.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 Они первые начали. Один из них солдата от плеча до пояса клинком развалил ни за что ни про что. Увидел я это, и потемнело у меня в глазах. Выхватил я клинок из ножен и полетел на него. Обезоружить мы его хотели. Да разве к пьяному подступишься? Матерится он, на чем свет стоит и клинком машет. Разъярились тогда солдаты и подняли его на штыки. «Мой отец тебя шибко ругает». «Да откуда вы узнать об этом успели?»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 послал прощальный привет Аргуни и Яблоневой рощице, где скоротал незабываемую вешнюю ночь. Алешка Чипалов, Петька Кустов и Митька Каргин поехали ночевать к купцу Демидову. Алешка, помахиваясь столбовой нагайкой, тихо говорил. «Дела творятся. Жалко казаков. Не вытерпели и влипли». «Батареец-то молодец», — сказал Петька.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 В полутемной прохладной столовой, усадив Алешку и Митьку с Петькой за стол, на котором остывал пузатый никелированный самовар на черненном серебре подноса, Демидов прикрыл все двери. «Теперь закусывайте, чаевничайте, да будем разговаривать. А ты знаешь, Алёша, кто у нас здесь был недавно от Семенова?» «Кто?» «Помнишь, у вас стоял на квартире войсковой старшина беломестных, когда в Мунгаловском перед войной кадровцев учили?» «Еще бы не помнить!»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 Вам, по-моему, сразу же надо к нему подаваться. Так оно вернее будет. Мы и сами об этом думку держим. И хорошо делаете. Я за папашу еще расплачусь. Так расплачусь, что чертям тошно станет. Первому тишке косых красные сопли пущу. Это не он ли нынче помогал комиссарам казаков вязать? Он самый. Да не один он, у него и друзья-приятели есть. Такие же волки. «Ой, на чеку вам, ребятушки, надо быть». Вы оба за ними смотрите, а то они вас в момент и пришить могут. Это мы посмотрим, дядя. Мы ведь тоже стрелять умеем. Мы постараемся, чтобы нам вперед довелось стрелять по ним. Дай-то бог. Об этом и день, и ночь молиться буду. А теперь давайте спать. Утром раненько надо вставать», — сказал Демидов, подымаясь со стула.